Но СК-5. Отсюда и такая специфическая разновидность алкоголизма, как пивной алкоголизм, когда алкоголиками становятся те, кто из алкогольных напитков не пил ничего, кроме пива. Но пиво они пили, если не каждый день, то каждую неделю.